Глава двадцать вторая Я не особо беспокоился насчет грядущей схватки. Помню, что Сирт тот еще трус. Но он умел метать молнии и призывать меч. А еще он из тех, кто любит выделываться. Вот как сейчас. «Пристрелите его!» — крикнул толстый мужик в халате. Хидар Герра, за которым я пришел. Но он, хоть и находился в своем доме, не был главным. «Отойдите все!» — сказал Сирт. сейчас я покажу как сражаются настоящие небожители он прыгнул на меня размахивая призванным мечом я позвал флагелум и легко отбил выпад сирт психанул и замахнулся изо всех сил я отошел в сторону и красный клинок пронзил одного из гвардейцев таргина вместе с доспехом гвардейец заревел от боли ты что вытворяешь выкрикнул гвардейский офицер ты совсем подумаешь Сирд хмыкнул. «Какой-то гвардеец. Да я сейчас...» А я не стал ждать, когда они закончат разбираться. У меня еще много дел на сегодня. Я переместился и врезал Сирду по морде. Он отпустил меч, который до сих пор торчал в теле гвардейца. Я взял его за правое плечо и сильно крутанул. Как в тот раз, во время соревнований. Плечо с хрустом вышло из сустава. Сирд заревел от боли. а я схватил его за горло и выставил перед собой, чтобы закрыться от пуль. — Ну что? — спросил я. «Стреляйте — Стреляйте! Гвардейцы не стреляли, но толстый мужик в халате схватил карманный револьвер со стола и выстрелил. Первая пуля пролетела рядом с моей головой, а вторая попала сирду в левое плечо. Он взревел еще громче. Я пнул его в спину. Он побежал на гвардейцев, а я переместился следом. Корнифекс распластал одного вместе с доспехом, а меч, ставший гибким, перерубил аж двоих. Я переместился опять, вырвал револьвер из руки Хидара Герры и сильно толкнул его в сторону окна. Он врезался в стекло, но не разбил. Я выстрелил из пушки кому-то в голову и швырнул оружие в другого. Крепкая рукоятка, мокрая из-за потной ладошки Герры, врезалась гвардейцу в лоб. Я прикончил ошеломленного гвардейца, рубанув сразу мечом и топором. И все. Несколько раненых, включая небожителя Сирда, стонали от боли. Хидар Герра стоял у окна. Я переместился к нему. Он ударил меня, но я схватил его за кулак и сильно сжал. Герра зарычал от боли. — Вот я пришел, — сказал я. — Ты долго меня звал. — Ты убил моего сына! — захрипел он. — Он убивал молодых девушек, — ответил я. — А я исполнил приговор. — Да кому были нужны эти шлюхи и клановые девки? Убил и убил, хрен с ними. Они его не стоили. И нельзя было трогать Лина, — сказал я, начиная злиться. — Последнее слово. — Ты палач, будь ты проклят. — Я и есть палач. И это тот случай, когда мне нравится моя работа. Я до хруста вывернул ему кулак. Он заорал от боли и упал на пол. Но пока я собирался с ним покончить, за спиной раздался шум. — Ну ты попал! — раздался хрип. Я обернулся. Сирт пытался что-то достать из кармана. — Я тебя урою! — сказал он. — Еще минуту и... Правая рука, вывихнутая из плеча, его не слушалась, а левая, простреленная, действовала ненамного лучше. Но все же он смог достать из кармана синюю коробочку с золотой гравировкой. Удержать он ее не смог и выронил на пол. Я подошел ближе, пнул небожителя по морде и подобрал коробочку. Три ампулы, полные маслянистой жижи. Три месяца жизни для одного человека. — Им же будет благодарен, — сказал я. «Да я тебя...» Я пнул его еще раз, и он потерял сознание. А теперь пора заняться целью. Я схватил пытавшегося бежать Хидара, развернул и разбил его головой окно. Внутрь влетел холодный ветер с каплями дождя и одиноким желтым листиком. По лбу у Герры потекла кровь. Я размахнулся еще раз и вытолкнул его наружу. Звук падения, как у мешка с дерьмом. Да и вонял не хуже. Я встал на подоконник, сконцентрировался на земле и переместился туда, к нему, прямо под дождь. Упавший смотрел на меня полными ненависти глазами. Я поднял ногу над его головой и с силой опустил. «Жестоко!» Руссо поморщился от громкого хруста. «Но ты слышишь? Нам пора сваливать!» Приближались сирены, целый хор. Очередной отряд городского дозора, куча машин. А я еще даже не был в академии. Правда, внутри особняка остался недобитый небожитель. Но времени на него уже почти нет. «Поехали!» Мы выехали через ворота. Сторож пытался стрелять, но его дробовик заклинило. Мы быстро отъехали подальше. До того, как целая колонна машин с мигалками свернула к особняку. Странно, почему они не ждали меня сразу? Ведь Сирт и гвардия Таргена были в курсе, что я отправлюсь туда. Не хотелось оставлять в городе эту тайну, а то она еще может мне аукнуться. Но некогда. Тарген мною недоволен. И если я хочу закончить свое дело, мне лучше держаться от него подальше. — Кто остался? — спросил я у Варга. — Да почти всех погрузили, — ответил он. — Только не с пристани, а... я знаю, откуда. У Академического острова, расположенного на реке, было две пристани. Одна большая, со стороны Урбуса, имперской столицы. Другая поменьше, для грузов, которая находилась с противоположной стороны острова, со стороны Хитланда. А это не Мидлия, это уже другое государство, пусть и подчиняющееся Таргену. Бандиты Падре Бруно обещали нас перевести другим маршрутом, не через Мордоград. Тем более, что река там замерзла. а сухопутные дороги хорошо охранялись. Большой крюк, но так безопаснее. Я пока оставался в академии. Охрана, хоть и заподозрила неладное, не высовывалась. Я их не винил, особенно когда часть студентов разгуливала с автоматами, а у одного даже был ручной пулемет. — А ты когда поедешь, Громов? — спросил Варк. — Позже. Попробую их отвлечь. Оставь мне пару человек, чтобы кто-то из них умел управлять лодкой. И присматривай за Марией, Лином и инжи Ну и про Руссо не забудь. Принято. Я оставлю Стаса. Больше некого. Я поморщился. Ладно. На пристани, той, что со стороны столицы, остался катер. На нем я отплыву позже, чтобы это увидело побольше людей. А потом где-нибудь причалим и бросим лодку. Запутаем следы. — Ты же умеешь управлять? — спросил я Стаса Климова. Тот кивнул и даже не скривился. Парень нервничал. В темноте он еще сильнее походил на Варга. — Подождем и выдвигаемся. Из окон жилых корпусов на нас смотрели любопытные студенты. Среди них северяне, кто может отправиться против меня вместе с валераном Дерайга. А кто-то, возможно, будет моим союзником. Мое внимание привлек алтарь предка, обложенный засохшими цветами. Свеча, горевшая на нем, очень ярко мерцала. Намного сильнее, чем обычно. Я подошел ближе и коснулся. — Привет, брат! — тут же воскликнул обрадованный дух. — Давно ты не подходил. — Некогда. — Да, вижу. А мне здесь неплохо. Ты как того маньяка прикончил, ко мне девочки так и липнут. «Эх, было бы у меня тело, как у вас!» «Как твоя месть?» — спросил он. «Никак, но скоро я закончу. Осталось немного. Хорошо. Рад был увидеть тебя. И остальных тоже, хотя они и молчат. Вас даже больше с того раза». «Ты про кого?» «В смысле про кого? Ты их не видишь?» — удивился дух. Кого я не вижу? Хм, был бы ты у меня в свече, ты бы увидел. Странно. Я думал, что вы все заодно, и... от дерьмо! Не подпускай его ко мне! Вот он, сука!» Я убрал руки от камня и повернулся. Король-спаситель усмехался, как и всегда. «Вышел я в туалет, а тут такие страсти творятся! Малый дом Громовых уходит». «Куда ты собрался, палач?» «Не твое дело. Встанешь у меня на пути, пожалеешь». Я сдерживался, чтобы не ударить. Он ждет, что я так сделаю. А времени на бой у меня с ним не было, да и он опаснее того усатого сосунка. «Мы с тобой заодно», — сказал он. «Ведь у нас одна цель. И те, кто нас призвал, жаждут смерти врага». «Проваливай!» «Я иногда говорю с этим парнем...» Король-спаситель подошел к свече и протянул руку к огоньку. «Он много чего знает, но меня боится. Это ты его настроил против меня?» Огонек сначала вытянулся в другую сторону, будто из ладони бил ветер, но потом, наоборот, его начало притягивать. «А ведь мы с ним можем быть заодно!» Ты даже не представляешь, насколько огромную силу в этом мире дают души умерших, которые нашли себе пристанище после смерти. Свеча предка замерцала, будто вот-вот погаснет. Они дают силу, способную противостоять чему угодно. Сила, способная выстоять против магии небожителя и технологии. Сила, которая... Свечение в его глазах стало ярче. а огонек свечи почти исчез. Я пихнул короля спасителя в плечо. Он отошел, а свеча загорелась так же, как и раньше. Я снял ее с алтаря. — Не трогай его! — сказал я. — И не собирался? — ответил король спаситель. — Хочешь все оставить себе? Ладно. Сейчас мы союзники, ведь нас с тобой ждет лорд Дерайга, король грании Или как там называется его титул? Если не уйдешь в ближайшие десять секунд, я снесу тебе голову. Еще раз. Поэтому тебя никто и не любит, палач. Он засмеялся. Уйду. Мне интересно, чего ты добьешься. Удачи. Король-спаситель обернулся и увидел человека, глазевшего на нас. А я тебя знаю, сказал он. Ты Стас Климов, верно? Брат Варга. Да, — ответил Стас. А тебе очень хорошо отзываются преподаватели. Но они не понимают, с чего это умный брат не получает ничего, а все титулы и слава достаются глупому. Печаль. Король-спаситель развел руками. Но ничего не поделать. Этот мир так работает. Но все можно поменять. «Ой, прости, уже прошло десять секунд. Я уже почти остался без головы. Еще раз». Он торопливо ушел, не оглядываясь. «И как долго ты здесь грел уши?» — спросил я. «Недолго», — ответил Стас. «Он такой же, как и ты? Ты знал его раньше? Это не твое дело, Стас. Займись своим, мы уходим». «Ну да». «Куда же мне все знать?» Он усмехнулся. «Я же не варк. Хотя о клане я пекусь не меньше. Твой брат — единственная причина, по которой я тебя терплю рядом. Тебе стоит его уважать. За дело!» Он кивнул и молча пошел к пристани. Я собрался поставить свечу на место. «Брат, забери меня!» — возмолился дух. «Он же поглотит мою душу, и все!» Я исчезну. Это страшно. Пока он пытался меня засосать, мне было так жутко, как когда я умер, но еще не нашел свечу. Темнота. Такая же темнота. Зачем мне забирать тебя? Я тебе пригожусь. Вряд ли, сказал я. Хотя есть у меня один парень, который найдет для тебя применение». «Как все прошло?» — спросил я, выходя на берег. «Лучшим образом». Варк стоял передо мной, как отчитывающийся солдат. «Хвоста нет. Никто не знает, что мы здесь». Столичные банды предоставили нам несколько грузовиков и даже перевезли на другой берег мою мотоповозку, которую подарил Тарген. В ней ехать комфортнее. «Опять сбегаем». Мари, сидящая на заднем сидении моей машины, похлопала рядом со мной. Это уже входит в привычку. Надо просто забрать всех преподавателей с собой. Сказал я, усаживаясь на мягкое сиденье, Чтобы не приходилось сюда ездить каждый месяц. Мариса смеялась и подала мне сверток с чем-то мягким и теплым. Пахло чем-то мясным. Варк медленно поехал вперед. Инжи, сидящий рядом с ним, зевнул и наклонил голову, засыпая. — Ты знаешь меня лучше, чем все остальные вместе взятые. Я откусил кусок бутерброда с ветчиной и куриной грудкой. — неплохо. — А это что за сыр? Никогда такой не ел. — Это из инфиналии. Я купила его недавно. Кстати, я уговорила твоего повара, чтобы он поехал на север. А то в академии ему еще долго не будет работы. Он в грузовике. — Ну и отлично. Что там с Лином? Немного поел и спит. Думала, будет жаловаться на боль, а он все чертит или рисует. Говорит, тебе эта штука понравится. Сомневаюсь. Значит, это твоя страна? Я показал в окно. Мы ехали по горной дороге. С одной стороны была почти отвесная скала, с другой пропасть. Дорога узкая, но машины спокойно могли по ней проехать. Да. «Но мы жили на самом западе, у моря», — сказала Мари. «Тут я никогда и не была. Одни горы и вечный холод, даже летом. Почти так же холодно, как на севере. Как мой брат только живет у вас, хотя мне и самой придется жить там. Если ты меня не прогонишь...» Она улыбнулась. «Не прогоню! А если я стану старой, и у меня обвиснет задница...» — Тогда подумаю. Я чуть усмехнулся. — Это же твой дядя отобрал у тебя и брата титул. — Верно, но я уже смирилась. Хотя папа говорил, чтобы я проследила за братом, что он должен был стать Хидаром. — Увы. Она невесело улыбнулась. — Но, может быть, хоть когда-нибудь мы сможем вернуться. — Посмотрим, — сказал я. Кстати. Она посмотрела на меня. «Инджи спит!» Она показала на спящего на переднем сиденье парня. «Но он просил меня помочь разобраться в одном деле. Вот мы с ним допрашивали Стаса, брата Варга. Что он натворил? Он единственный из этой семьи, кто читает хоть что-то, кроме книжек с рисунками голых женщин». Варг смущенно откашлялся. И вот мы спрашивали о его старинных обычаях северян, которые были до того, как Тарген покорил эти народы. — Кому нужны эти обычаи? — спросил я. — Нам и так хватает солдат, которые расхаживают с бесполезными мечами и саблями. — Смысл есть, Громов, — сказала Мари. — Кредо, которое ввел Тарген, не отменяет старые законы, кроме тех, о которых указано отдельно. А раньше на севере был обычай, что герцог, а герцогами раньше называли тех, кто сейчас глава малого дома, я помню, и вот они могли сместить короля, если он им не подходил. Слишком слабый или слишком хитрый, или открыто нарушал законы, а король правит страной, сказал я, как наблюдатель великого дома. Верно. В библиотеке Академии было мало материала на эту тему. Но Стас говорит, что у него были книги дома. Он посмотрит, что можно сделать. Хоть какая-то от него польза. «Эй!» — возмутился Варк. «Стас нам здорово помогает». «Громов, кстати, насчет должности для него. Я думаю...» «Потом, Варк. А сейчас...» Едущий впереди грузовик остановился. Дремлющий Инжи, который упер голову в стекло, поднялся. Что такое? – спросил он. Вся колонна стоит, – сказал Варк и потянулся за автоматом. Странно. А кто бы смог перехватить нас впереди? Они бы не успели. Я проверю. Инжин встряхнулся, выбрался из машины и захлопнул дверь. Снаружи шел снег, который развеивался сильным ветром. Не хотелось выходить. особенно когда ко мне прижимается горячая мари. Но, судя по виду вернувшегося Инжи, придется. Я вздохнул и открыл дверь. — Кто там? — спросил я. — Знамена войска великого дома Фойл, — ответил он. — Небожитель Хитланда. Они перерезали нам дорогу. — Есть другая? — Да. К нам подошел один из бандитов-проводников. Смуглый, низкорослый мужик с желтыми зубами. — Есть одна тропа, где проедут грузовики. Но они могут пойти за нами следом. — А ее могли перекрыть? — Вряд ли. Она совсем в стороне. Даже если бы они отправились туда сразу, как мы выехали, они бы не успели. — Объезжайте, — приказал я. — А я попробую их задержать. Я вышел чуть вперед. Дорога впереди узкая, с одной стороны пропасть, с другой — горы. Я не видел никого впереди. Должно быть засада там, за поворотом. Не прорваться. Но и им будет тяжело напасть, даже если там сам небожитель. «Громов, я с тобой», — тут же сказал Варк. «Посмотрим», — ответил я. «Надо продумать, как... взорвать все нахрен!» — выкрикнул он. «Это же горы!» Засыплем дорогу, и они не смогут ехать за нами. — А это мысль. Если бы у нас была взрывчатка... — Взрывчатка? Инджи что-то промычал про себя. Грузовики медленно пятились назад, потому что здесь они развернуться не могли. Те из клановых студентов, кто был вооружен и остался, занимали позиции за камнями. Их немного, человек десять, остальные уезжали. Холодный ветер продувал насквозь. Кто-то стоял у самого края пропасти. Опасно так стоять. «Громов», — сказал Инжи, — «мы проезжали одно место, там удобнее обороняться». «Понял. И сколько мы будем тут сидеть?» «Посмотрим». Я приложил руку к глазу. «Вот бы завалить дорогу». «Ладно. Инжи, ты с колонной. Варк, ты со мной. И еще три человека с автоматами». и грузовик, чтобы мы могли уехать. Мы чуть отступили. Противник, а это точно противник, расстоял у меня на пути, еще не появился. Но грузовики успели развернуться на свободном месте и уехать. «Как бы завалить дорогу?» спросил я вслух, размышляя над этим. «Вот бы гранату!» сказал Варк. «Гранаты не хватит. Надо что-то помощнее». «Ладно, а пока... Инжи, а ты куда? Я же сказал тебе идти с колонной!» «Есть одна идея», — сказал он, поворачиваясь ко мне. «Но опасная. Вам лучше отойти». Его глаза сильно мерцали. Я посмотрел на то место, где он только что стоял. На земле лежали пустые пузырьки от эссенции. Четыре штуки. Три новенькие, которые я притащил сегодня. и одна старая, что осталась от Таргина. — Лучше не надо, — тихо произнес я. Слишком поздно. Взрыв был такой силы, что гора затряслась.